Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается. Но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается ещё сильнее. Люди мнимо благородные скрывают свои недостатки и от других, и от себя. А люди истинно благородные прекрасных их сознают и открыто о них заявляют. Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся. Строгость нрава у женщин это белила и румяна, которыми они оттеняют свою красоту. Целомудрие женщин это большей частью просто забота о добром имени и покое. Кто стремится всегда жить на виду у благородных людей, тот поистине благородный человек. Безрассудство сопутствует нам всю жизнь. Если кто-нибудь и кажется нам мудрым, то это значит лишь, что его безрассудство соответствует его возрасту и положению. Есть глупцы, которые сознают свою глупость и ловко ею пользуются. Кто никогда не совершал безрассудств, тот не так мудр, как ему кажется. К старости люди становятся безрассуднее и мудрее.